не допускает образования жизненных форм. Спутник 57 передал возражение ученых звездолета прямо в обсерваторию Совета. В конце концов настала минута, которую с таким нетерпением ждали Ингрид Дитра и К.Б.Р., как, впрочем, и все, без исключения, члены экспедиции. Тантра начала замедлять субсветовую скорость полета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 Обычный путь от Нептуна до Земли занимал два с половиной-три месяца. Тритон — очень крупный спутник, лишь немного уступавший в размерах гигантским третьему и четвертому спутникам Юпитера Ганимеду и Каллисто и планете Меркурия. Поэтому он обладал тонкой атмосферой, главным образом из азота и углекислоты.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 Разве совет изменил свое обыкновение? Не посылать новых звездных экспедиций до возвращения прежних, отозвался Эркнор. Нор. Действительно, мы выдержали свои сроки, но сообщение, которое мы должны были отправить с Зирды, запоздало на два года. Может быть, это экспедиция на Нептун? предположил биолог. Они прошли двухкилометровый путь до санатория и поднялись на широкую террасу, отделанную красным базальтом. В черном небе ярче всех звезд сверкал крохотный диск солнца, видимый отсюда с полюса медленно вращающегося спутника. Жестокий 170-градусный мороз чувствовался сквозь обогревающий скафандр как обычный холод земной полярной зимы. Крупные хлопья снега из замерзшего амиака или углекислоты медленно падали сверху в неподвижной атмосфере, придавая всей окрестности тихий покой земного снегопада. Эркнор и Эонтал загипнотизированно смотрели на падение снежинок, подобно далеким,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 Эркнор сделал резкий отстраняющий жест. «Разве все целы? А я цел благодаря кому?» Эон Тал не смутился. «Я уверен, Низа будет спасена. Здешние врачи хотят начать лечение безотлагательно. Получена инструкция от самого Гримшара, руководителя лаборатории общих параличей. Известно, что это?»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 В накоплении и видоизменении электрической энергии выразилось общее жизненное приспособление черных существ, обитателей, богатой электричеством планеты. Они явные хищники, а тех, кто служит их жертвами, мы пока не знаем. Но помните, что случилось с нами всеми, когда Низа... Это другое. Я долго думал об этом.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 стало его спутником на остаток странствования. Заведующий станцией Тритон явился в санатории за Эргом-Ноором. Земля вызывала начальника экспедиции, а появление заведующего в запретных помещениях карантина означало конец изоляции, возможность окончить 13-летнее путешествие Тантры. Начальник экспедиции скоро вернулся,